Глава 58. Непроизнесённые слова делают покойников такими тяжёлыми. В июне 1996 исполнилось полгода с тех пор, как я стала приезжать к Саше. Я вышла с кладбища и села в машину, не отмыв руки от земли, не вычистив грязь из-под ногтей. Положила листок с адресом на приборную доску. Место называлось биш Ошай и находилось сразу за Маконом. Я ехала 30 минут, плутала, глотала злые слезы, но в конце концов нашла домик с потемневшей от времени штукатуркой, зажатый между двумя другими, повыше и побогаче на вид. Он напоминал бедную маленькую девочку, которую ведут за руки нарядно одетые родители. На двери висел почтовый ящик с двумя фамилиями. Жеманьян и Афантанель. Я запаниковала. Горло подступила дурнота. Время было позднее. Я поняла, что не смогу провести всю ночь за рулем, чтобы вернуться в Мальгранж, и несколько раз постучала в дверь. Так сильно, что стала больно пальцем. Заметила грязь под ногтями. Подумала, кожа совсем сухая, нужно смазать кремом. Она открыла дверь и я не сразу её узнала. У женщины в смешной шляпке с фотографией, которую прислал мне Саша, было совсем другое лицо. Она сильно постарела и располнялась с тех пор, как позировала для свадебной фотографии. В тот день она накрасилась. Не умела, но накрасилась, навела красоту. Теперь, в угасающем свете дня, были заметны и тёмные круги под глазами, и щёки с красной сеточкой проступивших сосудов. «Здравствуйте, меня зовут Виолетта Туссен. Я мать Леонины Туссен. Я произнесла имя и фамилию дочери вслух при этой женщине, и у меня заледенела кровь. Наверняка последний ужин Леонине подавала она. Как я могла отправить туда мою семилетнюю дочь?» В тысячный раз подумала я. Женевьева Маньян не ответила, осталась холодной, как мрамор, и слушала, не открывая рта. Всё в этой женщине было заперто на два оборота ключа. Водянистые, налитые кровью глаза смотрели равнодушно, губы не улыбались. «Я хочу знать, что вы видели той ночью, когда случился пожар?» «Зачем?» Вопрос поверг меня в изумление, и я ответила, не раздумывая. «Я не верю, что моя семилетняя дочь пошла на кухню, чтобы согреть молока. Вот и заявили бы об этом на суде». У меня подогнулись ноги. А вы что сказали во время процесса, мадам Маньян? Нечего мне было говорить. Она буркнула: «До свидания» и захлопнула дверь. А я еще долго стояла и почти не дыша смотрела на облупившуюся штукатурку и фамилии, написанные на липкой ленте: Жеманьян и Афонтанель. Я вернулась к машине. Руки все еще тряслись. Общаясь со сваном литейе. Я нутром почувствовала, что в ту ночь в замке всё происходило иначе, и встреча с Женевьевой Маньян укрепила меня в этом мнении. Почему все свидетели событий так уклончивы? Или я не права? Схожу с ума? С каждым днём становлюсь всё безумней. На обратном пути я перешла из света в сумерки. Думала о Саше, сотрудниках Нотр-Дам-де-Пре, и решила, что в следующий раз, через две недели, Отправлюсь в замок. Мне не хватало мужества побывать там, а ведь он находился всего в пяти километрах от Брансионского кладбища. Потом я вернусь к Маньян и Фонтанелю и буду долбиться ногой в дверь, пока они не впустят меня, а уж заставить их заговорить – дело чести. К дому я подъехала в 22.37, успела поставить машину и в 22.40 опустить шлагбаум. Филипп Туссен спал на диване и я не стала его будить. Стояла, смотрела и думала, что когда-то давно любила этого человека. Будь мне сейчас восемнадцать, носея короткую стрижку, прыгнула бы на мужа со словами «Займёмся любовью». Но мне исполнилось двадцать девять, волосы отросли, так что... Я легла в постель, закрыла глаза, но не заснула. Среди ночи Филипп Туссен скользнул под простыню, Буркнул. «Надо же, ты вернулась!» Я подумала. «И слава богу, иначе кто опустил бы шлагбаум?» И притворилась спящей. Он обнюхал меня, как будто искал в волосах чужой запах, но уловил лишь аромат бензина и быстро захрапел. Я вспомнила Сашину историю о семенах. Однажды ему пришла охота посадить в огороде дыни, но они два года отказывались расти. На третий Саша выбросил остатки семян птицам и сделал это за грядками, там, где держал горшки, грабли, лейки и баки. Одно из крылатых созданий, то ли самое легкомысленное, то ли самое озорное, порхало зернышком в клюве над аллеей сада и выронило его. Через несколько месяцев из земли вылез жирный росток, и Саша не стал его выдирать. Прошло еще некоторое время, И дыня заколосилась, созрела два чудесных плода, пузатых и сладких. Каждый год он собирал урожай, одну, две, три, четыре, пять дынь. Видишь, девочка, дыни падают с неба, всё решает природа. Я, наконец, заснула и увидела сон воспоминания. Первого сентября я вела Леонину в школу. Мы шли по коридорам, держась за руки. Потом она незаметно выдернула ладошку, сказав: "Я уже большая". Я пробудилась, кричала весь голос: "Я её знаю, я её уже видела". Филипп Туссен зажег свет. "Что такое? Кого ты видела?". Он тер глаза и смотрел на меня, как на одержимую. "Я её знаю. Она работала в школе, не в классе Леонины, а в соседнем. Не понимаю". После кладбища я заехала к Женевьеве Маньян. Филипп Тоссен переменился в лице. «Что?» Я опустила глаза. «Мне нужно понять, разобраться, а для этого встретиться с людьми, которые той ночью были в замке Нотр-Дам-де-Пре». Он встал, обошел кровать, схватил меня за воротник рубашки, дернул так, что я едва не задохнулась, и заорал ты начинаешь меня утомлять. Если не уймешься, я сдам тебя в психушку. Слышишь меня? Ты больше никогда туда не сунешься. С годами Филипп погрузил меня в одиночество, бездонное, как колодец. Я могла бы найти себе замену, временную жену, чтобы она отвечала за шлагбаум, ходила за покупками, готовила еду, стирала, спала на левой стороне кровати, и он ничего бы не заметил, не почувствовал. Но он никогда мне не угрожал и не бил. Сделав это теперь, он вернул меня мне. Я начала становиться собой. Следующим утром я пошла к Стефани, чтобы вернуть ключи от машины. По понедельникам казино не работает. Она жила одна на втором этаже дома на гран рио Подруга впустила меня и подала кофе в стакане на ножке. На ней была длинная футболка с портретом Клаудии Шифер. Она улыбнулась и пояснила. «У меня сегодня хозяйственный день». Ее круглое краснощекое лицо, обрамленное белобрысыми волосами, выглядело очень забавно над изображением топ-модели. Но я растрогалась до слез. Я залила полный бак. «Спасибо, дорогая. Погода будет хорошая. Надеюсь. Вкусный кофе». Мой муж не хочет, чтобы я ездила в бронсьон, на кладбище. Да ну, ты что такое говоришь? Как же так? Там ведь твоя дочка лежит. Вот именно. В любом случае, спасибо тебе за все. Да не за что, милая. Я всегда рада помочь. Есть за что, Стефани. Конечно, есть. Я обняла Стефани. Она стояла, не шевелясь. Боялась спугнуть меня, как будто никто никогда не проявлял к ней таких тёплых чувств. Её глаза и рот округлились больше обычного, превратились в три летающих блюдца. Стефани навсегда останется загадкой, инопланетянкой из казино. Я ушла, а она так и осталась стоять посреди гостиной с опущенными руками. Я брела по гран-рюк начальной школе, как поётся в песенке «В сторону Свана». Проделывала путь в обратную сторону. Тот, которым мы каждое утро ходили с Лео. В её ранце коробка с завтраком занимала больше места, чем учебники и тетрадки. Я давала ей с собой гору еды, чтобы было всё, чего только душа пожелает. Проклятое наследие сиротского детства. Помню, как мы ездили классом на экскурсию. У других детей в рюкзаках лежали чипсы, шоколадки сэндвичи с деревенским хлебом, конфеты и газировка. А у меня обычная еда в пластиковом пакете. Сиротки довольствуются малым. Меня печалило, что я не могу поделиться, угостить кого-нибудь своим скудным сухим пайком. Поэтому Леонина всегда получала пантагруэлевские запасы. Я вошла под открытую галерею и на мгновение замерла, не в силах сделать следующий шаг. Не из-за детей, Нет, виной тому были запахи из буфета, примыкающего к школе строения, шумных коридоров. Был обеденный час. В это время я приходила за Леониной, и она говорила, «Видишь, мамочка, в буфете невкусно пахнет. Хорошо, что мы идем домой». По шкале боли, если такая существует, войти в школу дочери оказалось труднее, чем на кладбище. В Брансьоне моя мёртвая дочка пребывает среди других мёртвых, а здесь она мёртвая среди живых. Бывших одноклассников Леонины в школе уже не было, они теперь учились в колледже. Я бы не вынесла встречи, узнавания лиц, но не личностей. Те же силуэты плюс опция жизнь. Ноги, как у кузнечика, лица, утратившие кукольность черт, брекеты, кроссовки огромного размера. Я шла по коридорам и думала, будь Леонина жива, она бы не захотела идти в класс за руку со мной. Одна мамаша сказала мне, что с каждым классом учебы в колледже ребенок все больше отдаляется от родителей. Да, конечно, но отправив дочь в летний лагерь, можно потерять сразу все и навсегда. В первом классе Леонина называла свою учительницу мадмуазель Клэр, когда милейшая Клэр Бертье Проверявшая тетради, подняла голову и увидела в дверях меня, она побледнела. Мы не виделись. Ни разу. После смерти Леонины. Клэр стала не по себе. Она бы и в мышиную нору забилась, если бы сумела пролезть. Смерть ребенка обременяет взрослых, старших, посторонних, соседей, торговцев. Они отводят взгляд, избегают вас переходят на другую сторону улицы. Когда умирает ребёнок, для многих его родители тоже исчезают. Мы обменялись церемонным «Добрый день», и я не оставила ей возможность сказать что-нибудь ещё, достав фотографию Женевьевы Маньян, ту, где она в смешной шляпке. «Вы её знаете?» Удивлённая моим вопросом, учительница нахмурилась, взглянула на снимок и ответила что никогда не видела эту женщину. Я не отступилась. Думаю, она здесь работала. Здесь? В этой школе? Да, в соседнем классе. Клэр Бертье опустила свои чудесные зеленые глаза на фотографию и долго рассматривала лицо Женевьевы Маньян. Кажется, теперь я вспомнила. Она была в классе мадам Пиоле, начала работать в середине года, но довольно скоро уволилась. Занималась самыми маленькими. Спасибо. Зачем вы показали мне снимок? Ищете эту женщину? Нет, я знаю, где она живет. Клэр улыбнулась. Так улыбаются сумасшедшим, больным, вдовам, сиротам, алкоголичкам, неграмотным и матерям потерявших своих детей. До свидания. Спасибо.